год мудака Юрий Бурносов Глава 1. Сегодня пишется масса статей, прежде всего московскими берзописцами, причём статей явно оплаченных. Из-за туттых-то фактов начинают приводить какие-то домыслы относительно когобиского прошлого Пушкина или относительно его жестокости, или того, что грядёт диктатура и так далее, что есть угроза демократии. Анатолий Собчак. Глава 1. В шагах в 20, впереди по тротуару, Фрязин увидел мудака. Мудак шёл, повёртовав головую и посматривая по сторонам, как бы искал чего. Не каждый оперативный работник способен вот так сразу отличить мудака от других граждан, а Фрязин мог. Мудак всегда испуган, всегда озирается, боится, что пизды получит. Мудаку жить тяжело в отличие от нормального гражданина, и надобно им об этом всегда напоминать. И мудакам, и гражданам, соответственно. Эй, а ну-кади сюда. Беззлобно велел Фрязин, похлопав прутиком по брючине. Мудак на полусогнутых поспешил к нему. Мужичок лет 40, наверное, из бывших комсомольских лидеров, по дурости прибившийся потом к каким-нибудь грушим яблокам в газете, может, писал. Чего ходишь? Э-э, ну, простой вопрос в виду. Чего ходишь? А какая, блядь, палитра? Мудак сразу теряется, ищет подвох. Чего такое ему вменяют в вину? А ты в это время прикидываешь, что с мудаком делать? Арестовать, побить легко или сразу отпустить ему на радость. Пусть несёт в массы очередную быль о добре и справедливости. Чего не работаешь? А мудакам-то работать и не велено. Как там в Конституции гражданин имеет право на труд? Мудак, такого права не имеет, кроме особых случаев, когда направляем на общественно полезные работы в принудительном и добровольном порядке. Нет работы, господин оперативный уполномоченный. Признал, глядико ты. Должно быть опытный мудак, битый. Умилившись, фрязином махнул рукой в сторону. Валей отсюда. Да не броди без толку. Дома лучше сиди. Дом есть, есть господин оперативный полномочный, и мудак бросился прочь, перескочил ржавую оградку и исчез за углом дома хрущёвки. Мимо прошли два пидера, приобнявшись и о чём-то воркуя. Пидеров нынче трогать не велено. Пидеры нынче в почёте. Арестовать пидера или там врыло ему суть угрозы демократии. Фрязин припомнил последний саркутаж когда махналицы полковник из аналитического отдела вещал: "сексуальная нетерпимость и агрессия это лакмусовая бумажка, которая краснеет всегда, когда возникает угроза демократии", сказал наш великий саксопатолог Игорь Кон. "Всё мировое сообщество наблюдает за нами, и мы должны поддерживать авторитет российской демократии на высочайшем уровне". А поэтому права сексуальных меньшинств для нас, значит, даже больше, нежели права остальной части населения. Потому что лакмусовая бумажка, как вы слышали выше, именно сексуальная нетерпимость. Сексуальна-я. Рядом с Фрязиным речь полковника конспектировал незаконный седовласый дяденька, видать, из провинции. Меленько писал в блокноте китайской гелевой ручкой. «У кого есть вопросы?» — осведомился полковник, напившись из стакана. — Господин полковник, а вот когда бабы, ну, сами с собой, это не велено пресекать? — спросил какой-то ушастый из задних рядов. — Баб пресекать не велено. — Пускай себе веселятся, — сказал полковник. — Ясно же указано все сексуальные меньшинства. — А я вот слыхал, есть, которые говно жрут, — подал голос с места седоватый сосед Фрязина. Мы на рынке облаву устраивали, кассеты порнографические замали. Там было противно аж. Что с такими делать? Полковник вроде растерялся, но они там в аналитическом не лыком шиты. Про говно в инструкции не сказано, сообщил он. Посему, действуйте по ситуации. Если гражданин потребляет его в домашней обстановке, так ради бога. Если же в общественном месте и публично, это шокирует. Необходимо пресечь но без рукоприкладства. Провести беседу для начала. — Ясно, — сказал седоватый. Пидоры вроде бы жрать говно не собирались. Они свернули за угол туда же, куда минут назад ускакал отпущенный фрязиным мудак. Одеты были оба с иголочки, в модных штанах, что придумал Зайцев. На тесемочках, а жопы сзади вовсе нет. Вернее, жопа-то видна. А вот в штанах специальная прорезь. Демократизует, то есть... Фрязин огляделся и сплюнул, аккуратно, чтобы не было понятно, от пидоров ему противно или просто в волос на язык попал. А то вдруг служба внутреннего контроля снимает «Доказывай потом». Впрочем, Фрязин был не при исполнении. Дежурство ему назначили сегодня в Лужниках на торжественном открытии съезда Великой Демократической партии России. Именно туда Фрязин и направлялся. Выйдя со двора, он остановился на краю тротуара и поднял удостоверение, держа его двумя пальцами. Тут же, взвизгнув тормозами, рядом остановились сразу три машины. Фрязин выбрал белый джип Nissan и направился к нему. "Лужа", сказал Фрязин, залезая на переднее сиденье. В салоне пахло цитрусами, а за рулём сидел кавказский человек. "Сейчас сделаем, уважаемый", ответил он. Обгоняя попутки и нагло вылезая на встречную полосу, джип понёсся со страшной скоростью. Президент покосился на кавказского человека, жизнерадостный, сытый, похоже, из образцово показательных. На оперативном сленге наш чёрный друг. На каждом рынке им выделили по участку, чтобы торговали. Даже регистрации не требует. Говорят, сами знаете кто, лично мэра великой столицы попросил, чтобы не требовали. Милиция честь отдаёт. Неудивительно, что до стадиона они доехали молниеносно. Тормознув Nissan у кромки тротуара, Фрязин учтиво поблагодарил чёрного друга и покинул машину. Через служебный вход прошёл к месту встречи, где его уже ждал Облепихин. Привет, сказал он, пожимая Фрязину руку. Твой ряд 25-й, место сам выбери, чтобы удобнее. Хорошо. Особых указаний никаких? Да нет, вроде. Люди все проверенные, съезд как-никак. Ну вот, одевай. Облепихин сунул фрязеную рацию, ларингофон и маленький наушник. Синие шарики, белые и красные. Огромное футбольное поле стадиона «Лужники», не так давно переименованного в стадион имени великого министра-спастителя, заполняли десятки тысяч активистов ВДПР. С белыми, красными и синими шариками, рвущимися из рук в небо, они стояли в ожидании гимна. Те, что с синими шариками – были в пристолутах, без жопок в штанах, символизируя сексуальную терпимость. Те, что с красными, бывшие члены левых движений и партий, а те, что с белыми, правых. Красные и белые были в штанах обычных, с задницами. Поставленное известным режиссёром Никитой Нахалковым действо означало единение всех бывших политических сил под крылом ВДПР на благо великой России. Сам режиссер сидел с мегафоном на тренерской скамейке и чего-то кричал, хищно шевеляя усами, но Фрязину не было слышно. Из умело спрятанных тут и там динамиков грянул гимн. Стадион в едином порыбе вскочил с пластиковых кресел, и полторы сотни тысяч голосов, мужских, женских и детских, наполнили огромную чашу проникновенными словами. Фрязин, подтягивая, покасился на забранную от нированным непробиваемым стеклом правительственную ложу, где по идее находились и великий министр Спаситель, и, конечно, сами знаете кто. Вот смотрит они сейчас оттуда и видит, вполне возможно, его, Фрязина, и сам знаете кто, спрашивает у министра Спасителя: "А это кто такой, бодрый и бравый? Это оперативный уполномоченный. Сейчас узнаю фамилию. Говорит великий министр И подносит куху рацию И узнает фамилию Фрязина И произносит ее сами знаете кому И сами знаете кто Вели тот час перевести бравого и бодрого Оперативного полномоченного В его личную охрану А может и нет Может сами знаете кто Смотрит вдаль Над гранью стадиона И видит величественные просторы Москвы А вовсе не думает о каком-то маленьком оперативному полномоченному истово орущим гимн где-то внизу. Скорее всего, так. Положено ему. Фрязин заметил, что мужик в проходе не поет, а вовсе даже смотрит по сторонам. Он решительно отодвинул тетку справа и полез через ряды в направлении мужика, ухватил его за плечо и потряс. Мужик с недоумением обернулся, блестя очками. «Чего не поешь?» зарал ему в ухо Фрязин, и тот, к стыду своему, увидел на лацкане мужиковато пиджака аккредитационный бедж Daily Telegraph. "Сорри", сказал Фрязин, "отпускай иностранного корреспондента". Тот радужно улыбался и повалок из кармана маленькую фотокамеру, явно с целью запечатлеть Фрязина. Оно бы и не стоило, но приказ был содействовать иностранцам по мере возможностей особенно в части создания положительного образа сотрудников управления. Поэтому Фрязин приосанился, сделал задумчивое лицо и посмотрел в сторону и чуть вверх, как учили на занятиях. Блиснула вспышка. "Thanks", улыбнулся иностранец. "Please", ответил Фрязин. "No problem. This is my job. The guard of order and democracy in Russia". Иностраннец залобался ещё шире, и спрятал камеру, и даже закрыл карман на молнию. Съезд с съездом, а чтоб не спёрли. Гимн тем временем завершился. Внизу все три составные части шоу медленно маршировали под бравоурную музыку, то складываясь в огромный российский флаг, то образуя причудливые цветные узоры. Нахалков отрабатывал свой хлеб. Откуда-то сбоку Выколо трибуну в виде поднявшегося назад ней лапы медведя, в передних медведь как бы держал большой российский герб, а над гербом торчали микрофоны. Там и должен был помещаться докладчик. Он не заставил себя долго ждать, сам великий министр Спаситель обращался к соратникам по партии. Господа, сограждане, раздался над стадионом многократно усиленный голос министра. Огромные экраны показывали вблизи его простое открытое лицо с усталыми морщинками в уголках глаз. Недалеко от Фрязина кто-то всхлипнул. Сегодня мне выпала великая честь открыть второй съезд Великой демократической партии России. Все телекомпании и радиостанции России транслируют нашу встречу. Весь мир смотрит на нас и слышит нас. Аплодисменты. На пути великих свершений Фрязина кто-то поддёргал за рукав, отвлекая от торжественной речи. Давишний иностранец. Uh, "Can I talk with you?" "Of course", сказал Фрязин и пошёл вслед за корреспондентом. Спустившись чуть ниже, где громкость выступлений уже не мешала беседе, корреспондент спросил: "What the thing about Miu Dux?" "Мудаков, что ли?" понял Фрязин. «Все об этим журналистам про мудаков писать. Вон им какой красивый съезд устроили. Снимай и пиши, не хочу, а им все мудаки». «Yes, yes, мюдакс». «Мюдакс are no citizens», — ответил Фрязин. «На сей случай была жесткая инструкция, ограничивающая набор ответов. Провокаций, блядь, знаем мы их». «Я считаю, что мюдакс есть особенные категории. Дискриминация», — сказал иностранец «вы». Получаясь улыбкой, русский разумеет: "Падла", подумал Фрязин и завертел головой. "No, no, no, no. Специальный статус. Не гражданин. Understand? Для граждан все права, но гражданин есть только истинный гражданин России. Za real citizen, all the rules. Остальных на хуй. О, oh, о, oh, на хуй. Serious." Корреспондент закивал. "Вы есть сотрудник КГБ?" Наука и ГБ. Управление. Управление. Yes. Виделец special функции. Охрана? Yes. Охрана. Ага. Yes. Ал. Бат иностранный за срань не успел договорить, чего у него там бат, потому что запищал рация экстренного вызова. Фрязин отвернулся от корреспондента и услышал: "Всем в секторе 6, всем в секторе 6, ситуация браво." Это значило лишь одно: что-то случилось и нужно как можно скорее бежать.